Глава 4. 17 августа. На следующее утро я заявилась в офис пораньше и застала Славиком за моим столом. Сняв трубку рабочего телефона, он беседовал с кем-то противным женским голосом. «Кого вам надо? Нет, Вячеслава. Уехал в Сибирь. Да, навсегда. Ну что там делать? Лёд колоть, наверное. Или пингвинов чесать за ухом?» «Миленькая, откуда же я знаю? Сама я бы разыскивала новую!» Положив трубку, Славик озадаченно почесал за ухом. Когда-то попросил деда Числава поделиться какой-нибудь мудростью, а он отмахнулся. Фигню какую какую-то посоветовал. Никогда, — говорит, — не бери трубку от незнакомых номеров. Это могут быть знакомые». Тогда я мудрость не понял, а вот сейчас... На не мой вопрос Славик пояснил, что полгода назад взял в рассрочку надувную лодку по огромной скидке. Магазин рыболовных товаров закрылся, он подумал, что деньги можно не отдавать. И вот теперь кредит подкрался незаметно. Не один, а с процентами. Когда я поинтересовалась, зачем ему надувная лодка, если он даже дождевых червей боится, Славик надолго задумался и, кажется, задремал. Устав ждать продолжения истории, я пригрозила ткнуть ему в ухо карандашом и обрадовала секретаря тем, что поеду с ним в Сочи. Славик порозовел от счастья, оттенком напомнив мне молочного поросенка перед духовкой. Чтобы осчастливить его окончательно, я добавила. — И Аркадий поедет с нами. Тут Славик паник, как цветок бесполива. — Вообще-то я на него не рассчитывал. «Ты и на меня не рассчитывал?» «Не скажи. Я был уверен, что ты согласишься. У тебя сердце доброе!» — заявил он. У меня закрались черные сомнения, уж не состоит ли он в сговоре с мамулей. Не зря мне не нравились их совместные чаепития по пятницам. «Аркадий едет с нами, это не обсуждается. Я помогаю тебе, так что держи язык за зубами». «Ты вроде обещал роскошный пансион?» «Да, но только тебе. Точнее, нам. Короче, тут с жильём небольшие проблемы». Заискивающим тоном начал Славик. А я сразу насторожилась. Такой тон не предвещал ничего хорошего. Уж я-то знала. «Пять звезд без горячей воды и туалет на этаже?» «С водой все отлично. Даже бассейн есть. Нам предоставят отдельный гостевой домик. Дед всегда любил общество. У него несколько домиков на участке». Ну, так чего еще можно желать? Беззаботно отозвалась я, прихорашиваясь перед зеркалом. Предвкушение моря красит девушку лучше косметолога. Тут такое дело. Понимаешь, семья у меня не совсем простая. Ну, сама увидишь. У меня по непростым семьям черный пояс, а будешь спорить, премию срежу. Твоим до моих далеко. Значительно протянула прямой Славик. Каждый норовит гадость сказать, уколоть. Так уж повелось. Из-за того, что я слежу за модой, выгляжу как с обложки, ну и так далее. Мне надоело слушать это несвязное бледнье. «Родня считает тебя геем?» «Прикинь, полный бред. Главное, ну с чего вдруг?» «О чем это я?» «А, ну вот, хотелось утереть всем нос, чтобы не сплетничали». «В общем, я сказал, что ты моя девушка, даже фотки твоим показывал, поэтому нам придется жить в одной комнате». Закончил Славик и, на всякий случай, отодвинулся подальше. Я не поверила своим ушам, между прочим, очень хорошеньким ушкам, что ни разу меня не подводили. «Что ты им сказал?» Славик засветился, принялся наливать мне воду из графина и даже помахал на меня папкой. Учитель мне велел при стрессах дышать. Схема простая. Вдох-выдох. И вдох-выдох. Теперь еще разок. Вдох-выдох. На выдохе убью крысёныша и закончим упражнение. Ласково сказала я, вставая с места, прихватив тяжелый дырокол. Секретарь был стрелянный воробей, то есть битый, и не раз. Он кинулся в коридор, зная, что при Людочке и свидетелях у него больше шансов уцелеть. Но просчитался. Бегать он не умел, а я загнала его в угол у кофемашины. «Что я скажу Аркадию? Что мой секретарь чокнутый, и мне придется жить с ним в одной комнате? Или твои родне скажем, что у нас шведская семья, а им пора расширить свои взгляды на мир?» «Что за шума, драки нет?» — послышался голос за спиной. Я машинально ответила «Драка в самом разгаре» и для убедительности замахнулась драколом. И тут поняла, что это был голос Аркадия. Дракол ловко убрала за спину, а любимому подарила самую невинную улыбку. «У нас тут тренинг для сотрудников по стрессу устойчивости. Праздники — дело нервные, не все выдерживают». «Заметно». Протянул Аркаша, разглядывая вжавшегося в стену Славика. В очередной раз я отметила, как он похож на молодого Арни, и подумала, что ему идёт расслабленный стиль — сандалии, джинсы и льняной пиджак. Словом, мне несказанно повезло, девчонки в холле даже рты открыли. «Я, конечно, тоже красавица, это факт неоспоримый, но и рядом приятно видеть стильного мужчину». Версию, что мужик должен быть чуть краше обезьяны, придумали неудачницы. До этого Аркаши со Славиком были знакомы весьма шапочно. Сейчас мой мужчина так легонько пожал руку секретарю, что у того навернулись слезинки. Я дала понять Славику, что единственный способ уцелеть — это самому сообщить Аркадию, как мы будем жить втроем в Сочи. Тут зашел издалека. Так старался, что мы переместились в кабинет, куда Людочка принесла нам кофе. Оказывается, в детстве Славику приходилось терпеть от родни унижения. Дед называл его задохликом, тетка заставляла есть манку с комочками, а двоюродная сестра Вероника подсунула вместо дрожжей морские камешки настоящие камешки с пляжа. Доверчивый Славик сломал о них клык. В доказательство он попытался продемонстрировать Аркадию тот самый клык, но я успела придушить его порыв ласковым взглядом. Аркадий внимательно слушал и кивал, я тоже чуть не всплакнула. Хорошо вовремя вспомнила, с кем имея дело, плюнула и презрительно отвернулась к окну. «Я все понял». Кивнул Аркадий, когда Славик завершил трагический пассаж про детский визит к урологу и его вердикт «Писька с муху». «У психологов по твоему вопросу непременно найдется какая-нибудь теория. Меня самого в детстве дразнили шпалой, потому что я был выше сверстников. В старших классах я пошел в тренажерку и стал не только высоким, но и сильным. «Дарина, ну давай поможем человеку. все таки Славик не чужой». «Я все равно забронировал номер в отеле, так что будем встречаться на пляже. Пару дней уж как-нибудь потерплю. Поможешь с организацией, произведешь впечатление, а потом переедешь ко мне». В моей голове не укладывалось, как можно быть таким отзывчивым. «Ты точно не обидишься?» А ещё радовалось, что Аркадий совсем не ревнивый. «Я бы в жизни не пустила Аркадия жить в одном домике с молодой девицей, чем парнем он должен прикидываться». Потом я перевела взгляд на Славика, который пускал пузыри в кофейную чашку, засунув в нос пластиковую трубочку. Тяжелое детство на лицо, Но чего я должна страдать? все таки этот шельмец умел прикинуться овечкой». Не зря цитат в блокнотик навыписывал. «Когда выезжаем?» — деловито спросил Аркадий. Славик без разрешения полез заказывать билеты. Выяснилось, что билеты остались с пересадкой. Сегодня ночной перелет в столицу, а утром уже в Сочи. Аркадий заглянул в телефон. «Блин, я завтра не смогу вылететь. Мне надо передать дела партнеру по бизнесу. Он только сегодня ночью прилетает из Вьетнама. Давайте сделаем так. Вы отправляетесь первопроходцами, а я через деньок прилечу». «Честно говоря, я обрадовалась. Скажу родным, что еду со Славиком в Сочи по работе, а если они решат проверить, что ж, пожалуйста. Аркадий остался в городе, я уехала. Надо сбить еще со следа, чтобы не вздумали испортить мне онных. С мамолей я находилась в состоянии холодной войны, поэтому решила сообщить новость об отъезде отцам. Папа номер один был на работе и боролся со злом. Я ожидала, что трубку он не возьмет, но ожидания мои не сбылись. Узнав про мою поездку в Сочи, папа велел не покупать с рук шурму и не носить с собой все деньги. Чтобы поднять мне настроение, он сообщил, сколько преступлений приходится на долю города Сочи по итогам полугодия от общего объема регистрируемых уголовно наказуемых деяний в крае. «Ты в курсе, что недавно в сочинской тюрьме скончался известный криминальный авторитет по кличке Гаврила?» Вкрадчивым тоном спросил отец. Я напомнила, что с Гаврилой шконку не делила. Отец вскипел и заявил, что в такой период в город лучше не соваться. Начинается передел власти, шальные пули так и свистят. Я заверила, что не буду шляться по притонным и кабакам, предпочитая этим интересным местам скучный сон под зонтиком у моря. Пару раз на фоне нотации отца мне почудился женский голос и даже смех. Я решила, что это галлюцинации. Папа не мог быть нигде, кроме работы, а на работе смешки и женщины были под запретом. Мамуля всегда называла папу номер один сухарем, и каждый раз настойчиво уговаривала его жениться. Дескать, на спине есть такие участки, которые самому не намазать мазью от ревматизма. Во время разговора с папой номер один запикала вторая линия. Прорывалась Доська, моевая подруга папы-философа. Последнее время папа номер три как раз жаловался на ревматизм, который достался ему, а не первому отцу. Мы постоянно держали с Дусей совет, как незаметно нацепить на него пояс из собачьей шерсти. Папа номер три на наотрез отказывался цеплять на себя пушистую вещь, напирал на реинкарнацию и поминал волков и прочих псовых. Закончив слушать лекцию о криминальном кошмаре в Сочи, я пообещала папе номер один не снимать бронежилет даже на пляже и перезвонила Дуське. Оказалось, в славном семействе переполох. «Даринка, папа вчера так перенервничал. Притащил с барахолки книгу по фэншу и долго не мог определиться, в каком углу ее положить. С компасом ходил. А сегодня проснулся и сказал, что ему было видение. Он лезет по горам и находит корень мандрагоры. Он очень возбужден. Вроде бы собрался в паломничество. Может, хоть ты его отговоришь». «На кой лет ему мандрагора?» — изумилась я. Что это вообще за гадость? Сейчас зачитаю. Зашуршала бумага, раздался треск, и Дуська вернулась в эфир. Корень Мандрагоры издавна наделяли магической силой. Арабы называли Мандрагору дьявольским яблоком, а европейцы применяли для стимуляции сексуальной активности и изгнания бесов. «Передай папе, что изгонять никого не надо», — перебила я Дуську. «Славик едет со мной в Сочи по доброй воле». А уж про сексуальную активность — это вы там сами разберитесь. С компасом походите, найдите благоприятное место. Ты чё, в Сочи едешь? Вот свезло так свезло. Я бы тоже пятки в воде помочила. Тогда я шепну отцу, что ты ему оттуда мандрагору привезёшь. Там на рынке поди, не такое продают. В крайнем случае, я куплю корень хрена. Скажем, что это мандрагора. Думаю, папа не сильно разбирается в корнях. Он репу от брюквы не отличит. Я закончила беседу, потому как Дуська может трещать часами. Прервать ее может только сам папа. А разговаривать с папой я в данный момент опасалась. Вдруг опять примется твердить про овец и козлят. А то еще и увяжется со мной в горы искать свой корень. Нет. И Я папу очень люблю, но в паломничество пока не готова. Да и для папиного ревматизма лучше будет не лазить по горам, а слетать с дуськой, да покрыть спину в Египте. Последним на очереди был папа номер два. В данный период он был с головой погружен в инновации и расширение своих инициатив. Мне он заявил, что собрался всерьез идти в онлайн. Консультировал его известный специалист по онлайну Славик, мечтавший, что папа номер два выступит его продюсером в ТикТоке. В отличие от Славика, у папы с мозгами был полный порядок. Посоветовавшись с умными людьми, не Славиком, он решил вложиться в онлайн-покер, суливший ему, по словам умников, миллионы. Лично я сомневалась в виртуальном покере, но у меня и миллионов нет. «Доча, ты едешь в Сочи?» — обрадовался папа. «А мне как раз нужно захантить самого перспективного российского игрока в покер по кличке Каспер. Папа номер два нахватался модных словечек и теперь везде ими щеголял. «Азартные игры — не моё», — честно призналась я. «Погугли сам в Яндексе, может, найдешь Каспера». «В том-то и дело, доча, что Каспер неуловим. В лицо его никто никогда не видел». «Есть инфа, что он может появиться на крупнейшем летнем офлайн турнире в Сочи. Ты там пока будешь коптиться под солнышком, поузнавай у местных что да как. Может, Каспер клюнет на твою красоту и прилетит? А там уже я его под локотки. Говорят, Каспер недавно первый раз крупно проигрался, поэтому есть шанс, что он согласится работать на меня». Я обещала папе сдать Каспера, как только он на меня клюнет. И подумала, что-то у отца помалкивают об Аркадии. Может, дают негласное добро на новые отношения? В общем, я боялась спугнуть удачу. Мне еще предстояло собирать вещи под обиженным взглядом мамуля. Нелегкое испытание для нервов любой дочери, особенно если она летит отдыхать с молодым человеком, которого не одобряет мамуля.